Как государю защитить себя от лисиц т о в и слышать правду, не теряя уважения? Уважения. Ну, Но это кто учился, хорошо это знает. Как государю защитить себя от лисиц о в и слышать правду, не теряя уважения? Значит, две крайности: это когда лисицы тебя окружают, второй, когда п р а в д о л ю ц ы которые что хотят, то тебе глаза и говорят. А м а х е а в е л и говорит так. Только нескольким выбранным государем мудрым людям предоставить право высказывать все, что они думают, но только о том, что он сам у них спрашивает и ни о чем больше. Значит ли так, только некоторым дозволено говорить правду, государю? То, что, точнее, то, что они думают? И только о том, что сам у них спрашивает, а остальные не имеют права говорить то, что они думают, государю, а должны говорить то, что должны говорить. А это зависит от должности, ритуалы и так далее. То, что по чину положено, ни шаг вправо, ни шаг влево. Как описан случай у Сталина был зубной врач. Где там вял, или где там Сталин дыхал? И хорошо лечил зубы ему все, а потом врач е время... задал какой-то вопрос, который выходил за рамки его должности зубного врача. Стал... Сталин ему ответил, а потом сказал, что я этого больше врача не видел следующего. Вот и все. На вопрос ответил, не такой там великий вопрос был, но он за рамками р а б о т а врача. Здесь речь идет, конечно же, о, о том, что неприемлемо нарушать право на незнание руководителя. Право на незнание очень важное, право руководителя, которое позволяет м н о г о ч е г о е м у достигать. Чем рискует государь, пытаясь и с к о р е н и т ь лесть со стороны подданных? Вот есть люди, которые желают и с к о р е н и т ь лесть. Это рисковано. н Это рисковано. н Ну и чем же он рискует? Он рискует навлечь на себя презрение, ибо если он борясь с лестью, поощрительско поощрит каждого, желающего говорить ему правду, его перестанут уважать и оказывать ему должное почтение. Вот ч у в с т в у е ш ь о н равный. Ну а равный, н у чего ты? Что тебя уважать, если ты равный? Итак, лесть, с к о р е н я т ь Где-то рамочки надо, но увлекаться этим тоже нельзя. Нельзя провоцировать людей, чтобы они с тобой за п о н и б р а т а были. Надо держать дистанцию. Мы же помним, что у государя есть две роли: одна как человек, другая как государь. И вот для того, чтобы эту вторую роль удерживать, надо этому следовать. Следующий вопрос: как должна распределяться ответственность между г о с у д а р е м и его командой? Очень простой запоминающийся ответ, которым, который новый и так следует. Все неугодные дела, все дела неугодные, подданы непопулярные решения. о с у д а р и должны возлагать на других членов своей команды, а дела угодные знать или народу исполнять сами. Все дела неугодные. Подданным г о с у д а р и должны в о д л а г а т ь на другие члены своей команды, а дела угоды знать или народу исполнять сами. И в этом смысле во многом и ценность команды в чем? Ценность команды в том, что она защищает государя, защищает в том смысле от нелюбви народа. Она защищает. Берет на себя удар принимает. Армия, которая не принимает удар направленный на п о л к о в о д ц о команда нужна. она должна защищаться, потому что удар по г с у д а р ю или удар по руководителю это удар по тому делу, которым он возглавляет. Поэтому здесь не есть некоторая, скажем, там непорядочность, не есть некая непорядочность, а есть нормальная технология, нормальный технологический расклад, что у г о д н ы е п о д ч и н ё н н ы е вещи государь сам объявляет, сам решает, а такие вещи менее Популярные, это другие должны делать. Другой вопрос, если другие не справляются, тогда должен делать сам. Когда должен делать сам, он не должен допускать ситуации, когда дело заваливается только потому, что он не хочет его делать, а другие не умеют, а он умеет, но не хочет. Но это исключительная ситуация. А в принципе нормально, когда ответственность именно так разделяется.